Чит вода. Кто-то говорит, что ванна готова. Она еле добрела до ванны и закрылась. Потом она надела аккуратно сложенную пижаму, мужскую, темно-синюю, огромную, в которой она сподыкалась даже подвернув штанины. Потом кто-то помог ей улечься, свернувшись скалачиком на свежих простынях. Она снова прислушивалась к голосу Макдермота и подумала, что ей нравится и голос.